хаос неверных сведений и ложных гипотез. Пробыл здесь почти полных пять землет и верил, что отшияни не способны убивать людей, ни его расы, ни их собственной. Он писал длинные доклады, объясняя, почему они не способны убивать людей, и ошибался. Как ошибался! Чего он не сумел увидеть и понять.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 Был высок, белокож и красив, как большинство хейнитов. Здороваясь, оба посмотрели на Любова с живым интересом, а Лепинон сказал, «Я только что прочел ваш доклад о осознательном управлении парадоксальным сном у Адшиян, профессор Любов. Это было приятно, и было приятно услышать свой собственный, честно заслуженный титул. По-видимому, они прожили несколько лет на Земле и, возможно, были какими-то специалистами по врасу. Но коммодор, представляя их друг другу, не сказал, кто они и какое положение занимают. Зал мало-помалу наполнялся. Пришли все, кто чем-либо руководил в колонии. Вслед за Госсе, главным экологом колонии, вошел капитан Сусун, глава отдела развития природных ресурсов планеты. Другими словами, лесоразработок.